и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб? Или это значит тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно собирается пугать нас? Все самое трудное берет на себя выносливый дух, подобно навьюченному верблюду,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 человеческом духе. Чему не удовлетворяет вьючный зверь, воздержанный и почтительный, создавать новые ценности? Этого не может еще лев. Но создать себе свободу для нового созидания это может сила льва.